Глава восьмая. В ресторане отравительная. Как такового особого выбора у меня, в принципе, и не было: либо джинсы, либо серое платье, синее я не взяла. Ну и, естественно, мы остановились на платье. Даже я понимала, что Миро постарается произвести на меня впечатление и пригласит либо в кафе, либо в ресторан, причём второе, скорее всего. Хавры ресторанов в джинсах не ходят, хотя люди, особенно современная молодёжь, могут и не такое отчебучить. Помнится не так давно, где-то с полугода назад, может, немного больше, одна моя знакомая вытащила меня в музыкальный театр на вечер романсов. Так там чего я только не увидела. Нет, взрослые, состоявшиеся мужчины и женщины выглядели вполне прилично. Костюмы, платья, всё в пределах разумного. А вот молодёжь, чуть ли не с подкорном, модные сейчас драные джинсы, невнятные футболки, толстовки, кеды, причём одну леди я видела в кедах на каблуках. Особенно меня убили ваши шив в моду, даже и не знаю, как это назвать. В общем, штаны формата растянутого треко, где матня начиналась сантиметров так на 20 раньше положенного. Это ки брюки с заниженной проймай. Это если выражаться прилично. Знакомая же, не стесняясь в выражениях, назвала это недоразумение штанами для засранцев. Грубо, но метко. А на ещё одной, ну, очень модной девице я заметила платье с пришитой молнией наружу. Смотрелось это весьма грубо. Может, это я стара для слежения за новыми веяниями моды, а может, это у нас в глубинке народ попросту не знает. Куда и как стоит одеваться. Не знаю. Не мне их судить, сама-то редко из джинсов вылезаю. Ну да не об этом сейчас речь. До 8 ещё оставалось уймы времени. Мы успели поужинать и проводить наших учительниц. Я успела выслушать не очень приятную лекцию от Савелия, что негоже мне встречаться с посторонними мужчинами, на что спокойно ответила, что разрешение Эрика у меня на это имеется. позвонила и самому хозяину, да проинформировала его о своих планах. Скрывать я ничего не собиралась, к тому же мало ли что может случиться. Кто их этих иных знает? А так господин комиссар в курсе, и если что, то тигрёнок потыковке получит обязательно. Я так понимаю, отговаривать тебя бесполезно. Ледяной голос звучащий с телефона дал понять, Что снежок, ну, очень недоволен. Мы договорились, Серик, и не бойся. Руслана снабдила меня всем необходимым. Дась ей я прочитала о серый список так вообще два раза, обещая быть благоразумной, не делать поспешных выводов и не принимать необдуманных решений. Эрик, успокойся. Девочка я уже большая и прекрасно понимаю, что к чему. Убеждая Снежного в своём благоразумии, сама думала о том, что на самом деле окончательное решение я уже приняла, и оно точно не в пользу Миру. Хорошо, не забудь телефон. Если свидание затянется и начнёт сворачивать не туда, куда хочешь ты, сразу же звони мне. Обещаешь? Да, господин комиссар. Так точно. Шутливо отдав честь своему отражению, ему же и подмигнула. Не переживай, я справлюсь. Охвел. Тяжёлый вздох в ответ, и я прямо чувствую, что он осуждающе качает головой. Будь осторожна. Обещаю, снежный, обещаю. Неосознанно улыбаясь его заботливому тону, я завершила разговор. Последние штрихи, капелька духов и всё. Я готова. Хозяйка, там этот хвостатый приехал. Ворчливый совельей всем своим видом высказывал неудовольствие, но всё равно исправно выполнил свои обязанности по информированию. Спасибо. И не дуйся на меня. Кстати, задержавшись на лестнице, я обернулась и подмигнула. Ты лучше намекни хозяину как-нибудь между делом, что женщины любят, когда за ними красиво ухаживают. Я не откажусь. Оставив домового переваривать информацию, расцеловала малышню, наказала не сильно третировать дедулю и обживать свои новые комнаты, потому что скорее всего, мама будет поздно. Прекрасно выглядите. Вам однозначно идут платья. На этот раз Миро был на другой машине, серебристом двухместном Бентли, ну и, естественно, за рулём. Похоже, эти мужчины просто помешаны на дорогих машинах. Что Марк, что Эрик, что Миро. Интересно, а что у него ещё есть? Начав с комплимента и располагающей улыбки, причём затронувшей ещё и глаза, мужчина протянул мне розу интересного серебристо-голубого оттенка. Как необычно. Я не о самом факте наличия цветка, а о его цвете. Хотя и роза меня порадовала. Самое настоящее свидание, что называется, чувствуй себя принцессой. Ну что ж, все в сборе: принцесса, принц, конь. Едем на бал? Благодарю. Улыбнувшись в ответ, взяла цветок. Потрясающе. Прошу. Похоже, тигрек решил сегодня побить все рекорды галантности. открыв мне дверь машины и дождавшись, когда я в ней расположусь, самостоятельно закрыв. Как вы относитесь к джазу? М-м, в смысле, как слушатель? Любите? Заведя машину и выруливая на трассу, Обритень косился на меня в ожидании ответа. Не скажу, что большой любитель. Всё зависит от настроения, да, от самой музыки. А к чему, собственно, вопрос? У нас столик в ресторане с живой джазовой музыкой. Но если вы не хотите, то можем поехать в любой другой. Нет, что вы? Я согласна на джаз. К тому же, ещё и вживую. Я люблю всё, за исключением современной электронной музыки. Так что не переживайте, едем. И может, перейдём на ты? Как скажешь, Валерия. Я постараюсь сделать этот вечер для тебя незабываемым. Согласная улыбка, кивок, и мужчина сосредотачивается на дороге. Почему ты так резко сорвалась из города? Что-то произошло? М-м, нет. Мне необходимо продолжать обучение, а у Эрики своя работа. Мы решили, что так будет удобнее. А ещё мы решили не трезвонить на каждом углу, что Танюшка теперь тоже ведьма. Пусть об этом узнают как можно позже. Успеет она ещё иной жизни хлебнуть. Пусть хоть детство у неё будет спокойным, насколько это теперь вообще возможно. К тому же там Марк, не думаю, что он был бы рад останься и я. Напоминание о его поражении. Ты права. Ему тяжело дался этот бой, особенно его исход. Как ты смогла? Если в начале вы были почти на равных, хотя ты и не атаковала сама, то я не совсем понял, что же произошло в конце. Что это было? Подарок про матери. Презент, так сказать. Вспоминая, чего мне это стоило потом, я недовольно поморщилась. Тебя подобное не устраивает. Удивившись моей неприязни, мужчина немного наклонил голову набок. Это ведь невероятно. И твой цвет, и твои возможности, вообще сам факт твоего существования. Давай не будем об этом. Я ещё не определилась. Слишком всё стремительно произошло. Не желая рассказывать обо всех своих возможностях и чего мне это стоило, перевела взгляд на дорогу и постаралась сменить тему на более меня интересующую. Расскажи о себе, чем ты интересуешься, кроме дорогих машин и джаза? Чтение досье это одно, но услышать рассказ из уст мужчины это совсем другое. Всегда интересно сравнить голые факты и живое повествование. Тебе, наверное, обо мне уже много чего рассказали. Скосив на меня ироничный взгляд, Миро явно намекнул на то, что Эрик, комиссар, и точно не упустит возможности рассказать обо всех возможных соперниках, всё самое неприглядное. Не спорю, но мне интересно послушать и тебя. Ты ведь тоже наверняка почти всё обо мне знаешь. Ты права, не буду отрицать очевидного. Рассмеявшись, тигр подмигнул и снова сосредоточился на дороге. Меня всё-таки удивляет, что узнав обо мне всё, что мог тебе предоставить твой учитель, ты согласилась со мной поужинать. Почему? Ты ведь наверняка читала серые дела и не боишься Шутливый тон, лёгкая улыбка, но в глубине глаз стоит ожидание ответа. Неопределённо пожав плечами, я заинтересованно посмотрела в ответ. А что? Пора? Знаешь, я бы больше удивилась и насторожилась, если бы его вовсе не увидела в списке этих дел. Я уже начинаю понимать нашу природу, а против неё не попрёшь. Может, мы и выглядим как люди, но весьма значительную часть нашего сознания занимает зверь, а у зверей свои понятия законов и правил. Нет, я тебя не боюсь. Не вижу пока повода. Пока. Удивившись моему развёрнутому ответу, Мира недовольно нахмурился на мою последнюю фразу. Ты не хочешь дать мне шанса. Почему? Я ведь согласилась на ужин. Прояви себя. Засмеявшись в голос, чтобы скрыть досаду на его излишне проницательный вопрос, немного прищурила глаза. Расскажи мне, насколько ты сильный, смелый, ловкий, интересный. Почему ты до сих пор один? Не нашёл ещё свою женщину? Это не так просто, как ты думаешь. Посмотрев на меня каким-то непонятным взглядом, мужчина криво ухмыльнулся. Прибыли. Прошу. И снова Тигрек проявил все свои галантные джентльменские умения. Открыл мою дверь, подал руку, помогая выбраться из машины. В самом ресторане помог снять верхнюю одежду и сдать её в гардероб, проводил к столику и даже пододвинул стул. Удивительно безупречно, причём проделано с таким изяществом и лёгкостью, словно это для него являлось ежедневным действием. хотя нередко мужчины, дабы произвести впечатление на даму, на что только не идут, а стоит пройти совсем немного времени, как всё бесследно исчезает: ни руку подать, ни дверь открыть, и даже придержать, что уж говорить о помощи при одевании, раздевании верхней одежды. Ладно, не стоит о грустном. Может он действительно джентльмен. Заказ я сделал заранее, причём довольно разнообразный. Если тебе что-то не понравится, то можешь не есть, хотя кухня тут отменная. Вина, расположившись напротив уборытень вопросительно приподнял брови, ожидая моего ответа. А когда я кивнула, добавил: "Очки, кстати, можешь снять. Это наш ресторан. У тебя не получается убрать свечение? Пока нетувы". Отлинс очень сильно слезятся глаза. Так что придётся немного потерпеть. Лидия Алексеевна, конечно, пообещала помочь с амулетом, но это будет ещё не скоро. А чей именно это ресторан? М-м, mm -hmm. мой. Скромно. Ну да, а я-то удивилась, когда на входе нас встретил Нишигипарт и весьма учтиво поздоровался с моим кавалером. А столик нам достался самый лучший, в одной из уединённых ниш. причём прямо напротив стены. А что сразу не сказал? Сам же ресторанный зал был весьма уютным: приглушённый свет, кирпичная кладка на стенах, висящие кое-где музыкальные инструменты, чёрно-белые картины с изображениями джазовых музыкантов, круглые столики с белоснежными скатертями, а на нашем так ещё и несколько свечей и ваза для подаренной и захваченной розы. романтично до идеальности, аж скулы свело от нехорошего предчувствия. Хотя чего я ожидала, всё логично до неприличия. Думаешь, стараюсь произвести на тебя впечатление? А разве нет? Я прекрасно понимаю, что ты весьма богат, одни машины чего стоят. К тому же ты член совета, а это немалое влияние. Зачем скрывать? Не думаешь, что я хочу тебя этим подкупить. Можешь попытаться, но это не моя цена. С улыбкой глядя в мужчине чётко в глаза, я начала неторопливо развивать свою мысль и жизненную позицию. Для меня важнее внутренняя составляющая, а не внешняя мишура. Согласна, деньги в нашем мире играют довольно весомую роль, но если мужчина не люб и к нему не лежит душа, то тут даже миллиарды не помогут. С другой стороны, деньги и власть у дел сильных, и мы женщины на подсознательном уровне всегда стремимся принадлежать самому сильному мужчине. Забавное рассуждение. То есть, если выбирать между богатым и бедным, ты выберешь всё-таки богатого? Неверно, не богатого, а сильного. того, кто может дать мне уверенность в завтрашнем дне, заботу, защиту и не самое мало важное уважение. Ну и опять же, вернёмся к деньгам. Сильный мужчина априори не может быть бедным, потому что наше общество так или иначе построено именно на финансовой составляющей. Но это совсем не значит, что он обязан быть миллионером. Достаточно будет того, что он сможет обеспечить свою семью всем необходимым, и мы не будем ни в чём нуждаться. Я не про яхты и вертолёты, а о крыше над головой и еде. Нет смысла вдаваться в крайности и утверждать, что мне будет достаточно курочки, хлеба с водой. Конечно же, нет. Но тем не менее и иная роскошь может давить не хуже оков. А если он не признанный талант, художник, поэт, музыкант. Согласна, что большинство знаменитости были бедны и признали их только после смерти. Но ведь так или иначе они были сильны. Не зная, что ответить сразу, задумалась. К тому же начали приносить блюда, и я могла отвлечься от разговора, неторопливо потягивая удивительно ароматное, тягучее красное вино. Да, согласна. Может быть и такое. И, наверное, мне нечего ответить на твой вопрос, а лукавить я не хочу. Тут уже всё зависит от личных качеств и взаимного притяжения. Знаешь поговорку? Любовь зла. Да уж, поверь, довелось испытать. Недовольно выдохнув, словно я задела в его душе что-то важное, Тигр тем не менее довольно быстро взял себя в руки и задал совсем нескромный вопрос. Ты веришь в любовь? Не могу тебе ответить. Во влюблённость да, влюблялась. В любовь пока нет. Похоже, у меня всё ещё впереди кто знает. А ты любил? Почему я должна молчать? Совсем нет. Откровенность за откровенность. Да. А она Понимая, что если бы это было взаимно, он бы не был одинок, я продолжила расспросы. А она предпочла другого и погибла. О. -о, -о. Её звали Эмма. О, -о, О, на это даже ответить нечего. Мексиканские страсти прямо. Этокий любовный многоугольник со мной, Эммой. в центре. Удивительно, как тесен мир. Странно, что мне об этом Эрик не сказал. Неужели не знал? Ну да, чтобы господин комиссар и не знал чего-то? Вел. А ты мне почему ничего не сказала, редиска хвостатая? И теперь сижу я, кусаю губы в растерянности и не знаю, что сказать. От того чувствую себя невероятно глупо. Мир точно чего-то ждёт. Знать бы чего? Он тебе не говорил, кто и о чём. Эрик, о том, что ты стала новой хозяйкой зверя Эммы. Ты ведь нужна ему только поэтому. Как мужчина не сдерживался, но обвиняющие нотки в его тоне прозвучали. Он хочет меня этим расстроить. или настроить против снежного. Так я это уже переварила, опоздал. А тебе нет? Ты хочешь познакомиться поближе со мной, как с Валерией или со мной как с новой носительницей зверя Эммы? Улыбнувшись на его попытку диверсии, Ени торопливо принялась за дегустацию призывно манящих блюд. М-м, сногсшибательно. Не спорю, обидно, что как личность я для всех на втором месте, но с чего он взял, что я буду показывать это всем нуждающимся? Да не дождётесь. Я тоже умею говорить колкостью и заставлять чувствовать себя глупо и неловко. Какая же ты странная. Прожавшись моему спокойствию, оборотень тоже приступил к ужину, на время оставив не очень приятную тему и перейдя к рассказам о составе и порой способе приготовления блюд. А чуть позже началась и программа. На круглой сцене, подсвеченной световой колонной и многочисленными потолочными светильниками, расположилась группа музыкантов и певица, не сширясь в возрасте. Причём все они нет-нет да и косились в нашу сторону. Ну да, хозяин с дамой. Впрочем, косились не только они. Я заметила на себе и удивлённые взгляды посетителей. В зале стояло порядка 15 столиков, и всего 2 или 3 были ещё свободны. В принципе, меня это внимание не удивляло. Меня и мою уникальность ещё долго будут обсуждать со всех сторон. Так что дёргаться и напрягаться смысла не было. Единственное, что мне не понравилось, так это одна пантера. Точнее не она, а её злобное выражение лица. Кому я уже успела дорогу перейти? Неужели незадачливая поклонница миру? Ох, ну надо же, неужели начинаются обещанные подлянки скучающих богинь? И чего мне от неё ждать? Надеюсь, не кинжала в спину. Кто она? Брюнетка с голубыми глазами за столиком у окна. Вераника. К чему вопрос? Удивлённо приподняв брови, после того как он полуобернулся и нашёл глазами обозначенную брюнетку, Миро снова сосредоточил всё внимание на мне. Твоя поклонница? Не уверен, скорее охотница за статусом. Её интересую не я, моё положение в совете, а что? Ничего такого просто смотрит она на меня, слишком злобно. сказать охране, чтобы вывели её. Нет, не стоит. Взглядов я не боюсь, да и глупо это. Я ведь правильно понимаю, что ей всё равно ничего не светило. А выводить каждого косо посмотревшего, так ты половина посетителей лишишься. Как знаешь. Как тебе программа? Нравится? Мне вообще живая музыка нравится. К тому же слышу, у ребята профессионалы. Удивительно, но став фобротным, я намного лучше стала различать звуки. А у тебя только эта рысь поёт? Да, Асаманта. Она из моего клана, уникальный голос, за что я её и ценю. Почему-то меня покоробило это высказывание, словно он говорил про вещь. Похоже, и у него есть свои недостатки. Или я сгущаю краски? Ты поёшь сам? Нет. Не умею, да и не вижу в этом смысла, это попросту не моё. А что твоё? Как отдыхаешь? Рассмеявшись, словно я сказала что-то весьма смешное, Миро пояснил на мой недоуменный взгляд. Отдых это непозволительная роскошь для главы Валерия. Хотя можно сказать, что сейчас мы как раз отдыхаем. Люблю подводную охоту, к сожалению, очень редко получается выбраться. Горные лыжи, спуски по горным рекам. Раньше я часто этим занимался. Сейчас живу вы, банально не хватает времени, хотя как раз с финансированием проблем нет. Всегда приходится чем-то жертвовать. Кстати, когда я узнал о твоём ведьмовском даре и хотел подать на тебя заявку, то оказалось, что я уже опоздал. Кто успел тебя перехватить? Ты ведь уже в курсе? Это что ещё за новость? К чему ему мой дар? Неужели проблемы без дополнительной удачи нерешаемые, или просто повод? Эрик, ему нужна моя помощь в распутывании одного из дел. Понятно. И здесь он подстраховался. Едва слышно пробурчав, Мирра недовольно передернул плечами. А мне стало так неприятно, что резко захотелось встать и уйти. Что за манеры? Кончилась галантность, когда увидел, что соперник впереди. Я не приз в гонке, я личность. И вообще мог бы и промолчать. Мирро, прости, но мне бы носик попудрить. В какую сторону? Дальше по коридору после гардероба. Благодарно кивнув и подхватив сумку, я направилась по указанному пути. Что-то у меня вдруг голова закружилась. Неужели всё-таки что-то подлил или подсыпал? Вроде постороннего я ничего не почуяла, да и Руслана мне дала кое-что предварительно выпить. Хотя это могло и в еде оказаться. Вот ёшкин пёс. Я не так много и выпила, но чувствую себя весьма захмелевшей. Надо охладиться. Как же меня раздражают их интриги? Неужели просто нельзя по-честному? Недовольно морщись и рассматривая своё побледневшее лицо в зеркале, я приложила охлаждённые мокрые руки к щекам. Помогало плохо, а точнее, совсем никак. И ещё и тошнить начало. Ну здорово. Привет, унитазик. Я что, отравилась? Вроде ничего экзотического мяса, овощей Всё не раз еденное. Чёрт, интересно, паниковать уже пора или обойдётся? Прополоскав рот, прислонилась к прохладной стене. Ну и видок у меня. Позеленевший однозначно. Ещё и обратно идти. Нет, звоню няню, пусть отчитывает и забирает, а потом жалеет и лечит. А ведь всё так хорошо начиналось. А я даже до сути не дошла. А ведь так хотела узнать побольше об этой приславуте Эмме, нужной всем и сразу. Да это злой рок какой-то. Эрик, это я. Что случилось? Услышав в его голосе явное беспокойство, поморщилась. Как пить, дать ругаться будет? Мне что-то нехорошо. Я не понимаю, почему я в туалете и меня тошнит, хотя я ничего такого не ела. Мы в джазовом ресторане Миро. Заберёшь меня? Не узнавая свой собственный хриплый голос, я говорила чётко и по существу, прерываясь на то, чтобы глубоко вдохнуть и выдохнуть, старательно прогоняя тошноту. Ох, Вэл, конечно, заберу, дурочка. Уже еду 20 минут. Насколько всё плохо, сильно тошнит. Голова кружится, туман перед глазами. Слышилось, что мужчина говорит уже на бегу, но тон не становился злым и раздражённым, скорее он был устал и озабочен. Да, на всё да. И хотя уже не сильно, но мутит. Выпей побольше воды, не переживай. Если ещё стошнит, потом станет легче. Возможно, это отрицательная реакция на какое-то зелье. Невероятно, но похоже, у тебя аллергия на его составляющие. Тебе повезло, что ела. Я уже слышала шум заведённого мотора, но похоже, он решил проговорить со мной всю дорогу. Да ничего такого, какой-то салат, тушёное мясо с овощами, вино. Знаешь, он мне голубую розу подарил, у неё такой запах чувственный. Понимая, что несу чушь, причём весьма неприятную Эрику. Я не могла остановиться, словно в тумане рассматривая своё бледное отражение и постепенно понимая, что роза тут очень даже причём. Я её всю дорогу в руках держала, а она так сладко пахла, так вкусно, совсем не как роза. И тут Эрик выругался, смачно, вычурно и и по-русски. Я аж трубку чуть не выронила. Посмотрев на неё как на пришельца, Эрик ругается по-русски, удивительно. Он никогда не ругается по-русски. Или это не он? Валерия рявкнула в ту же секунду трубка: "Говори со мной! Говори ты, можешь потерять сознание. Дурочка, голубые розы не пахнут. Не обзывайся, я не знала". Не в силах стоять, я уже вовсю пользовала бедную стенку. А что в ней? Не знаю, но когда узнаю, то спущу с него шкуру. А тебя не выпущу из дома. Не кричи на меня. Моментально вспылив в ответ, через секунду не удержалась и снова застонала. Мне и так плохо. Прости, меня снова тошнит, и я перезвоню. скинув вызов и не слушая его возражений, я снова уединилась в кабинке. Хорошо, что за это время ещё никто не зашёл. Даже удивительно. Удивительное другое. Неужели это аллергическая реакция на запах? Чем таким он её надухарил? У меня аллергия на запахи? Никогда бы не подумала. У меня никогда ни на что не было аллергии. Беть. гадесть сходила на разведку называется